Глава 28. В Нерове встречать барона Ферма вышел чуть ли не весь город. Удивительно, как они все быстро собрались. Полки шли быстрым маршем, делая только остановки на 10 склянок для ужина, отдыха со сном и завтраком и на полторы склянки на обед и небольшой отдых. Полевой кухне зарекомендовали себя очень хорошо. Благодаря им удалось добиться маршевой скорости колон почти 50 лиг в сутки, потому что не надо было долго разводить костры и готовить обед. Олег помнил из истории, что Суворовские чудо-богатыри и бесполевых кухни совершали марши в 50 верст, тех же лиг, по сути, и даже более, но эти марши были на 2-3, максимум на 4 дня такого движения. Он же решил с такой скоростью пересечь все баронства за декаду. Попутно тренировались и те, опережая слухи. Для этого впереди армии рыскали десятки конных егерей, которые останавливали и задерживали всех встречных путников. Тех же, кто шёл в том же направлении, просто сгоняли с дороги и обгоняли. Полки шли батальонными колоннами. Кроме, естественно, егерского полка, в нём батальоны не были введены. Мысль реорганизовать полки по земному образцу пришла к барону Ферму по результатам войны с баронами-союзниками, наиушканными тогда на него растенцами. Во всех королевствах полки были устроены примерно одинаково, а различия были только в том, какое количество сотен включалось в полк и сколько из них было пехотными или кавалерийскими. Командиры сотен подчинялись сразу напрямую командиру полка, что было приемлемо, когда весь полк в сражении стоял в одном строю, но вносило путаницу, когда полку приходилось действовать на нескольких направлениях. Реформу Олег начал снизу, реорганизовав сотни в роты. Пехотная рота состояла из трёх взводов пехоты, в каждом из которых было по 3 десятка человек, кавалерийского десятка и хозяйственного десятка, имевшего в своём распоряжении фургон и полевую кухню. В своей армии барон Ферм избавился от некомбантов совсем, набирая в хозяйственные подразделения молодых парней из семей выкупившихся сервов и обучая их стрельбе из арбалетов и кое-какому владению копьями. В строю от таких вояк толку не было никакого, но отбиться от мародеров они могли, как и продержаться в укрытиях какое-то время в надежде на подмогу. С учётом командиры роты, ротного мага и двух порученцев штатная численность пехотной роты составляла 114 человек. Ввидя в структуру рот взводы, Олег ввёл и звания старших сержантов для командования ими. Батальон состоял из трёх рот, кавалерийского взвода и хоз взвода с тремя фургонами. Имелось в хоз взводе и своя полевая кухня. При командире батальона также был свой батальонный маг и пятерка порученцев, выполнявших заодно функции охраны. В пехотном полку было три батальона, кавалерийская сотня и полковой обоз. В штате Олегу хотелось бы видеть пятерку полковых магов, но пока это оставалось только пожеланием. Таким образом, численность пехотного полка у барона фермы, как и у гвардейского сформированного с таким же штатом, превышала полторы тысячи человек, зато не было ни одного никомбанта. А егерский полк реформа штата не затронула, зато навыки, которым были обучены ритины бойцы, должны были преподнести неприятный сюрприз для любого врага. Появление под стенами нерва передовых отрядов армии оказалось для горожан полной неожиданностью. Тем не менее, когда через половину склянки Алекс Сули и двигавшиеся вместе со штабом Ритинового полка подъехали к воротам, там, помимо мэра Пражика и членов городского магистрата, уже собралась толпа, через которую пытались пробиться Игорми, владелец весёлого охотника и по совместительству главный распространитель клевадосов в городе, и главный собиратель сведений Ир Ольган, владелец лучшего в городе постоялого двора Кабанье-Голова. Были в толпе и другие горожане, которые были привязаны намертво к барону-ферму своими шкурными интересами. Но еще больше было просто зевак. Общими усилиями городской стражи и егерей толпу раздвинули, и пражик смог выразить свое почтение барону и баронетте-ферм и пригласить их в город. «Нет, уважаемый». останавливаться у тебя не будем, хотя за гостеприимство спасибо. Войско сейчас встанет на привал, приглашаю тебя к себе пообедать. Поворачивая коня, Олег дал знак трактирщику Гормию, чтобы тот тоже шёл в сторону, где одна из маршевых колонн устраивалась на короткий привал. Я восхищён. Это так внезапно. Господин барон, тут Олег прервал слово излияния мэра, переводя разговор в деловое русло. пожалел, что с ним нет оставленных на хозяйстве Гури и Армина. Говорить с этим прохвостом-пражиком, не имея на руках конкретных цифр, было бы себе дороже, поэтому в этот раз Олег проговорил с ним только общие вопросы и уточнил ситуацию с магами. Держали всё на контроле, господин барон. Как вы и говорили, уверенно сообщил мэр. Проверяли всех беженцев и переселенцев, нашли среди них девять с магическими способностями. Только вот кроме одного все не очень сильные. И именно этот отказался к вам в армию идти, говорит, что навоевался. Устроился при кузнечном цехе там Рады. Остальные восемь согласились. Олег повернулся к Лейну. Пошли в Иса в город, пусть обговорится с этими восьмью условия. А с этим упирающимся пусть попытается договориться Вальмин. Он знает, что предложить. Скажи, чтобы выделили лошадей, пусть на марше догоняют. После разговора с мэром Олег ещё переговорил и с трактирщиком. Тот, как паук в центре паутины собирал все сплетни и слухи. Основное он передавал Агрии, а в частности подробно сейчас поведал барону Ферму. Мелкие грешки местных чиновников Олега не особо заинтересовали, а вот то, что в город зачистили купцы, которые не столько торговали, сколько выпрашивали, его немножко насторожило. Всех проследили, господин барон. Господин Агре из каждого людей представлял. Точно, это были согледаты. Двое от короля Лекса наверняка. Я к одному из них чагу поцелал. Есть у меня такая рабыня, любого разговорит. Хороша девка в постели и умом не обижена. Не из Немеи он вовсе был, а из фистала и богатый очень. Зачем такому лично в такую даль тащиться? Вот и я подумал. И товарищ его к нему позже подъехал. Все выспрашивали, вынюхивали... Я подумал, может, с ними и драку кто устроит, да и зарежет в полу ссоры. Увидев гримасу Олега Горми, поспешил откреститься от своих слов. Нет. Вы не подумайте, и господин Агри предупредил только следи. Ещё, говоришь, были, ага, как же не быть? Но те вовсе мутные. Я думаю, что вы, господин барон, многим стали интересны. Если прикажете, то и по-другому можно поспрашать, так сказать, настойчиво. Олег не был ханжой и прекрасно понимал, что одной слежкой много информации и тем более достоверной не добудешь, но прибегать к более жёстким мерам пока считал преждевременным. Похвалив Горме за работу и вручив ему перстень с драгоценным камнем, барон Ферм отпустил его назад в город. На продаже кальвадоса да и других новых товаров трактирщик разбогател настолько, что при желании мог покупать себе такие перстни пригоршнями. Но полученный из рук самого барона, снятый им с одного из своих пальцев, чуть не заставил прожжённого делягу расплакаться. К Гудмину полки подошли вечером 5-го с начала похода дня и стали на ночёвку недалеко от городских стен. От Гудмина до Легина и от Легина до Брога, города на самом востоке баронства, было по подсчётам Олега при сохранении взятого темпа по 2 дня пути. Получалось, что армия обороны Ферма оказалась даже более мобильной, чем он предполагал. Конечно, этот поход оказался для Олега хорошим уроком. С высоты надвратной башни, когда он осматривал вытянувшиеся вдаль вдоль дороги костры вставшей на ночной привал армии, он с уважением подумал о тех полководцах прошлого из своего оставленного мира, которые водили в походы армии намного крупнее, чем у него. Даже с учетом того, что гвардейский и егерский полки вышли в поход не в полном составе, численность его двигавшейся армии превышала четыре с половиной тысячи человек. Организация движения, устройство привалов, мест кормежки и туалетов, да и масса других вещей, о которых Олег раньше и не задумывался, оказались гораздо труднее предполагавшегося им ранее. Хорошо, что его армия состояла не из одних только новобранцев или бывших дружинников из отрядов владетелей. Среди его офицеров и сержантов оказалось достаточное количество тех, кто успел послужить в полках королевств или даже поучаствовать в войнах в составе полков или наемных отрядов, начиная с его генерала-барона Чека Палина. С их помощью у него получалось исключение, и получалось очень неплохо проведение такого пусть и учебного похода, да и учебного ли, дальнейшее покажет. Отмахнувшись от предложения городского начальства устроить празднования в его честь, к огромному огорчению Ули, узнавшей, что ради них планировалось, в том числе и проведение бала, Олег, сославшись на необходимость отдыха перед дальнейшим походом, покинул город и возвратился к своей армии. Не маленькой уже, Уля. Ты определись, ты у меня кто? Ну, помимо того, что любимая сестрёнка. Ты боевой мак или светская львица? Девушка вздохнула. А светская львица это кто? Это ты, только в будущем, когда всех врагов победим и займём полагающееся нам место под солнцем. Пошли вон к тому костру подойдём. Олег свернул с дороги, по которой они с Улей в сопровождении ее пятерки охранниц шли вдоль рядов палаток, фургонов, телег и загонов для лошадей. Возле костров, которым они свернули, заканчивал свой ужин один из пехотных десятков первого пехотного полка. «Покормите своего барона и свою баронету», — спросил Олег у вскочивших при их появлении солдат. Конечно, господин барон, поторвался сержант. Госпожа барон, это, прошу вас, вот сюда садитесь. Он показал на середину наспех сколоченной лавки возле такого же стола, быстро свернув поднятый с земли возле палатки плащ и уложив его на то место, куда он предложил уместить свою попу баронети. Плойм Сбегай к кухне, принеси нашим господам каши, сопроводив Олега к столу, спросил. Вам чаю налить? Только что заварили, готовились попеть, но но тут мы вам на голову свалились, да? Шутливо продолжил его мысль барон. Питаться из одного котла со своими солдатами Олег начал с первого же дня похода, чем немало удивил не только армию, но даже и своих самых близких соратников, никак не ожидавших от него такого фортеля. Но уже на второй день все командиры последовали его примеру. Тоже в какой-то из книг Олег вычитал, что боевой дух армии не менее важен, чем её обученность, а может и более, что этот боевой дух во многом зависит от таких вот мелочей. Сейчас Олег всё больше приходил к мнению, что прочитанное оказалось абсолютно верным. Слухи о том, что барон и его сестра Магини не брезгуют питаться нехитрой солдатской снедью, Моментально облетели всю армию. Олег нутром чувствовал, как сильно изменилось к нему отношение солдат. «Госпожа, а вы не помните замок Убер? Меня там в живот сильно ранили, все внутренности разворотило. Кровища холестала, что с того кабана!» Сержант как-то заискивающе смотрел на Улю. «Конечно помню. Ты храбро там сражался. Не спасти такого героя было бы с моей стороны неправильно», — кивнула Уля. «Конечно помню. Сержант она не помнила, как не помнила и многих других из сотен людей спасённых ею. Но Олег научил её, что ради пользы дела и общего блага необходимо иногда и лицемерить. Сержант после её слов расвёл как майская роза и посмотрел на своих солдат до того с восторгом и изумлением рассматривающих баронету. Теперь часть их восторга досталась и самому сержанту. Картина в этом десятке была примерно такой же, как и в других десятках, с которыми разделял стол Олег. Достаточно опытный в данном случае почти сорокалетний бывший наёмник, ещё из тех, что были взяты в дружинике Чекамом в Нимее, и девять молодых парней, как выяснилось из разговора, все из одной деревни Сарской провинции, сбежавшие вместе с большинством остальных односельчан на юг от бещинств отрядов владельтелей и наёмников. Кеш у барон и баронета похвалили, ничуть при этом не кривя душой, из ячнеевой крупы с большим количеством мяса, в меру солёное и с добавлением специй, на свежем воздухе она пошла на ура, даже иногда при вредливой уле. Солдаты поначалу чувствовавшие себя сильно скованными, к концу же эпитея немного осмелели и стали задавать робкие вопросы, вроде того, можно ли им будет посетить Брок. когда они там рядом станут лагерем, можно ли им будет на полученные в походе деньги сходить в придорожные трактиры рядом и прочие обычные для солдат вопросы, который прервал покрасневший сержант. Простите, господин барон, госпожа баронет. Мне стыдно за этих холоухов. Он злобно посмотрел на своих молодых солдат, которые, поняв, что в чём-то накосячили, смущённо сжались. Можно ли в город, можно ли в кабак, передразнил он своих новобранцев. И ни один из вас не спросил господина барона и нашу обожаемую баронету, а как нам быстрее повысить свою боевую выучку, а как нам лучше укрепить воинскую дисциплину, а как нам достичь боевой слаженности десятка? Простите, раскосневшийся сержант встал из-за стола и, склонившись перед Олегом и Улием, ещё раз извинился: "Простите меня. Я займусь этими обормотами. Уля недумённо посмотрела сначала на сержанта, потом на Олега и вдруг залилась смехом. Ой, сержант, ты прямо совсем не могу. Ты представляешь, если бы их эти вопросы и правда, что и правда было и так понятно, но высказать свою мысль до конца баран найти не пришлось. В отдалении от места, где они ужинали с десятком Уже стояли капитаны, два старших сержанта, ротный и два взводных командира. Стояли и почтительно прислушивались, но подходить не спешили, зная, что их барон это не одобрит. А вот примчавшийся на коне командир полка, предупрежденный кем-то, тактичность проявлять не стал и, соскочив с коня возле офицера с сержантами, подошел к столу как раз в момент смеха Ули. «Рад вас приветствовать!» «Могли бы и до моего шатра доехать. Вместе бы нашли место для ужина!» Со скрытым укором Женк посмотрел на начальство. «Да ладно тебе, Женк!» Уля легко поднялась с лавки и, переступив через нее, подошла к барону Орвину и не сильно толкнула его рукой в плечо. «Мы тут замечательно поужинали!» Обернувшись к столу, кивнула. «Спасибо всем!» Олег тоже поднялся и, попрощавшись со вскочившими бойцами, взял Женка под локоть. У тебя во втором батальоне в одной из рот сортир устроили в паре шагов от палаток, или лентяи, что им не хочется далеко ходить, или придурки, не понимают, что так делать не следует. Мне как бы всё равно, нравится им свою дирянь нюхать, пусть нюхают, но болезни пойдут, они ведь и других заразят. Я не стал ничего говорить, разберись сам, ладно. И с обозниками своими тоже разберись. Гори, заготовил всё в оговорённых количествах. Так твои внерови умудрились не дополучить фуража. Вопрос не такой пустяковый. Хорошо, если ушами прохлопали, а вот если крысы среди интендантов у тебя завелись, это уже тревожный звоночек. Покрасневший Женк кивнул, и по его виду Олег понял, что сегодня кому-то мне поздороваться. И по делу. Несмотря на казнь Венка, Олег его брату доверял. Тот сам был шокирован выходкой брата и был готов его удавить своими руками. Но вот опыта командования большими военными подразделениями у них действительно ни у кого не было, приходилось учиться всему на ходу. В его же отре, когда он вернулся с прогулки, находилась молодая девушка. Вот только в этот раз не для любовных утех, а с известием от Агрии. Об этом ему доложил лейтенант Клейн, который вел все его дела и в походе. Незаменимый человек. При его появлении в шатре девушка, сидевшая на раскладном стуле, адъютанту садил, вскочила и почтительно поклонилась. «Кто такая? С чем явилась?» «Сержант разведки Нирма! Прибыла по приказу полковника Агрия, привезла письмо». «Давай сюда и садись, в ногах, правда, нет». Олег протянул руку к девушке. Та, немного смущаясь, сняла лёгкую летнюю курточку и распоров, взявшимся словно из воздуха ножичком шов вдоль воротника, извлекла оттуда тонкую полоску ткани и вложила её в руку барона. Прежде чем прочесть послание, Олег внимательней посмотрел на девушку и вспомнил её. Она была из тех его ниндзя, с которыми он лично занимался, передавая им навыки ассасинов. Правда, тогда она была худющим, нескладным подростком, но с таким остервенением занималась отработкой приемов, что Олег обратил на нее свое внимание. Вчерашняя сервка вцепилась в свой шанс всеми зубами. Сейчас это была уже сформировавшаяся девушка со спортивной худощавой фигурой, с симпатичным лицом, усыпанным веснушками и короткими рыжеватыми волосами. Читать написанное полковником Агрием было настоящей пыткой, и не потому, что мелко, а потому что совсем безграмотно. Впрочем, упрекать его за это Олег бы не стал. Тот только недавно освоил грамоту, да и у него других дел было полно, помимо того, чтобы оттачивать мастерство правописания. "Основное я понял. Теперь давай в частности", приказал он сержанту. "Полковник с одной из лейтенантов Под видом мужа и жены поехали с торговым обозом до Геронийской крепости Шатель. Она находится сразу за перевалом. Я знаю, где находится Шатель, а Гри уже вернулся, пока нет. Он мне дал это письмо, чтобы я отвезла его вам. Он сначала сам хотел остаться в Броге, отменить поездку с купцами и дождаться вас, но потом подумал, что другой возможности не будет до вашего приезда и понятно всё. Ещё раз прервал Нерму Олег. Агри правильно сделал. Рассказывай, что за маркиз? И ты можешь попить, поесть, чего хочешь. Увидев, как разведчица отрицательно замотала головой, но при этом невольно сглотнула, Олег крикнул: "Клейн, когда тот тут же заглянул в шатёр, распорядился: "Дай команду, пусть принесут лёгкого вина и чего-нибудь перекусить. Из империи приехал под видом путешественника. По-нашему говорит практически без акцента. После того, как принесли вина и нарезок, продолжила доклад девушка. Остановился в гостинице лучшего постоялого двора Брога. К нему в трактире привязалось два бездельных благородных, полезли на него с мечами. Он их обоих обезружил. Так получилось, что полковник лично наблюдал этот бой и говорит, что маркиз мог убить обоих этих задир за несколько ударов сердца, хоть и увечный. Увечный, уточнила Олег. «Да, нет одного глаза, левого, и немного прихрамывает. Но в бою ему это нисколько не помешало. Представляется, как маркиз Орра не ловен. Говорит, что путешественник из Империи. С ним двое слуг, но те очень похожи на наших ребят после тренировок с вами. Думаем, что это тоже сильные бойцы. Я сама за ними наблюдала несколько дней. Так и есть. А что заинтересовало в нем? Мало ли благородных путешествует». Наверняка есть и покруче, и позагадочнее его. Так он про вас несколько раз спрашивал и дорогу до фермы уже хотел ехать к вам, но к нему какой-то гонец приезжал и что-то привёз. Он поездку отменил и пока живёт в птичке. Понятно. Похоже и правда интересная личность. Ладно. Видимо, мне завтра надо будет с утра в Брокс скакать. Поедешь со мной? Иди пока отдыхай. Что-нибудь хочешь? Увидев взгляд девушки после своего вопроса, Олег почувствовал засаду, и не ошибся. Полковник Агри нас всё время учил, что единственный человек, которому надо всегда говорить всю правду это барон Ферм. А хочу я, если честно, вымыться с дороги и лечь с вами в постель. Сказав, девушка покраснела и опустила голову, ждала решения своего барона. Mmm. <laughs>